Глава 3. Вести о том, что происходит в Дании Сона, быстро доходили до других тефт. Слухи достигали и земледельцев Донбакшо, живших посреди лесов на полянах, доходили в редкие поселения Альбиев. Стояло сухое время года. Урожай был уже убран, животные отъелись. Самое время увидеть это новое чудо света. И многие отправились в путь. Каждый день, когда начиналась работа, не было недостатка ни в наблюдателях, ни в желающих помочь, если в том случалась необходимость. А это требовалось постоянно. Чтобы доставить камень сона на нужное место, нужно было изрядно потрудиться. Дорогу до ворот Дана следовало сгладить. Разобрали на бревна еще несколько стен, чтобы выровнять путь и заполнить впадины. Теперь от каменной россыпи до Дана пролегла дорога, по которой камень мог совершить свой путь. Все было подчинено строгому порядку. Каждый лоскут кожи, из шкуры или домашнего скота, или дикой лошади, пошел на веревку. Одно из них обвязали камень поперек. К ней прикрепили два толстых каната, смазанных салом, чтобы были мягкими и гибкими. Привязали и другие веревки, чтобы камень могло тянуть сразу побольше народа. Глыба была настолько массивна, что продвигать ее вперед удавалось или рычагами, или усилиями многих людей, налегавших на веревке. Словом, когда собрались все желающие тащить глыбу к Дану, ярние не умели даже сосчитать, сколько их оказалось. «Мне тоже не сосчитать», — признался исон «Неужели в самом деле тебе нужно столько народа?» «Да», — невозмутимо ответил Энтеп, не хотевший показывать свою неуверенность. «Хватит ли собравшихся?» Он вроде бы все сосчитал точно, неоднократно проверил. Чтобы камень шел легко, потребуется не менее пяти сотен мужей, а ведь его еще нужно втащить на невысокий подъем. «Трудно даже представить столько народа», — вырвалось у Исона. «Попробуем это сделать. Всех пальцев на руках и ногах у человека двадцать. У пяти мужей всего будет сотня пальцев. Значит, нам нужно столько людей». Сколько пальцев у 25 человек? Это очень много. Вообще-то, нам нужно еще больше. Чтобы камень продвигался вперед, нужно переносить бревна. Подвое людей на бревно, в одиночку такое не поднимешь. Для этого потребуется еще две сотни. Они должны забирать бревна сзади и переносить их вперед. Когда камень снова наползет на бревно, оно опять станет катком — «Все нужно делать очень четко. Я буду приглядывать за теми, кто тянет. Эйес проследит, чтобы бревна вовремя переносили вперед, ну а кому-то придется ехать на камни, приглядывать и распоряжаться». «Это мое дело». «Высочайшее место, Эйсон, никто не осмелится покуситься на него». «Итак, начинаем». Несмотря на то, что к делу приступили с рассветом, Солнце уже подошло к зениту, когда, наконец, Энтеп сам разложил на земле веревки, чтобы тянули в правильном направлении. Перед камнем уложили катки. Позади него собрались люди, готовые подхватить первое показавшееся бревно. Энтеп поднял ладонь, и сон вскричал. «Начинаем!» Люди, пригнувшись, взяли канаты, приняли их на плечо и, как и было им приказано, остановились, дожидаясь дальнейших распоряжений. Интеп подошел к краю камня, проверил, правильно ли выстроились люди, и стал распоряжаться. «Крепче держите канаты. Качнитесь вперед. Но не тяните, просто налегайте на канаты всем весом. Ощутите за собой камень. Не тяните руками. Ваши ладони только удерживают канат. Всю работу сделают ноги. Ну, гнитесь. Сгибайте колени. Готовьтесь». Ну же, сейчас. Медленно толкайте ногами, тяните. Тяните. И они потянули. Веревки напряглись, брёвна под камнем затрещали. Задрожав, глыба стронулась с места. Тут некоторые упали, кое-кто оглянулся, остальные же изо всех сил тянули, так что жилы взбухали на лбу. Эссон велел всем остановиться. Действие повторили. После многих неудачных попыток удалось добиться необходимой координации, и камень, наконец, ровно и размеренно пополз вперед. Из-под заднего конца его одно за другим появлялись бревна. Их подхватывали ждущие руки и несли вперед. Другие тянули веревки, потели и напрягались. Интеп следил за всеми. Глыба двигалась понемногу, а Эсон ехал на каменном корабле. Прямо в ворота Дана, по его ровной внутренней площадке к уже подготовленной яме возле костра совета. Когда прозвучал сигнал остановиться, иные попадали от усталости, другие же потребовали пива, чтобы утолить жажду. Эсон тоже уселся отдыхать в тени огромного камня. Он ощущал его всей спиной, как продолжение себя самого. Он ел пищу, принесенную Найкери. Она хотела поговорить с ним о новом жилище, но и сон отмахнулся. Все мысли его заполнял камень. «Продолжим?» — спросил он обливающегося потом энтеба, едва тот вылез из ямы и опустился возле него на землю. «Немедленно, пока никто не передумал. Я как раз проверил размеры. Все как надо, камень войдет точно. Видишь, Дарсан и его помощники слегка скруглили основание, обили его». Теперь мы можем установить камень в яме, покачивать его и наклонять. Даже повернуть можно, если понадобится. Повинуясь, какому волшебству этот камень попадет в яму? Не по волшебству, а по мастерству. Видишь, эти стенки ямы сделаны с наклоном, а дальняя — ровная и отвесная. Мы поставили возле нее большие брусья, чтобы, когда камень окажется в яме, он не мог разбить мел, погубив все наши труды. А пока мы только слегка подвинем камень вперёд, так чтобы низ его выступил над ямой, с той стороны, где уклон. Когда конец его перевесит и на катках останется меньшая часть, камень сам собой скользнёт на место. Значит, этот красавец будет стоять под углом. Половина в земле, половина наружу. У тебя глаз зодчивый, Сон. Ты прав. Когда камень встанет в яму, я смогу поднять его вертикально. прислонив к противоположной стене. Мы будем удерживать камень, а пространство между ним и стенками ямы заполнится камнями и кусками мела. Так поднимется твой первый столб, первая опора Хенджа, та, которую друиды зовут Землей-матерью, с которой все начинается. Интеп тщательно подготовил камень к спуску в яму. По мере того, как глыбу подвигали все ближе и ближе к земляному гнезду, Зодчий велел подкладывать брёвна потолще, и камень понемногу поднимался повыше. Это было важно, как по опыту знал Интеп, и он не один раз всё промерил и пересчитал, прежде чем продолжать работы. Зодчий осмотрел камень со всех сторон и примерился. Вновь к работе приступили, только когда камень чуть развернули вбок. Сделать это было труднее, чем катить, и возле рычагов то и дело слышалась брань. Наконец, Интеп остался доволен. По его сигналу взялись за канаты и осторожно потянули вперед. Камень стронулся с места. Положив руку на поверхность глыбы, Интеп наблюдал за ее перемещением. Конец камня уже нависал над ямой, когда Зодчий остановил движение. Принесли тяжелые деревянные балки. Их спустили вниз у самого края ямы. Крайний каток миновал их, его быстро извлекли из-под камня. Прежде чем бревно успело упасть в яму, камень вновь двинулся вперёд. Следующий каток приблизился к брусям и остановился. Но камень продолжал двигаться, опускаясь в яму передним концом. Другой конец его стал подниматься. Толпа расступилась. Камень опускался в яму, поворачиваясь в воздухе, и мужи, бросив канат, и пустились на утёк. Камень завис на мгновение, Огромная тяжесть влекла его вниз, мел на краю ямы крошился и осыпался на дно. Опорное бревно едва не расплющилось в щепки. И вдруг, единым движением, камень разом взметнулся в воздух, одновременно с грохотом скользнув вниз, в приготовленное гнездо. Под ногами содрогнулась земля, взметнулось огромное облако пыли. Под углом наклонившись к земле, столб, словно палец гиганта, указывал в небо. Пока ярние ликовали и плясали возле громады, Интеп снова взялся за работу. Набрала столпы помощников и с помощью эйса расставил их по местам. Распорку заготовили уже давно, её принесли и положили возле отвесного края ямы, напротив наклонившегося камня. Она состояла из четырёх брёвен, соединённых достаточно замысловато. Две длинных ноги далеко расходились на земле, но наверху скрещивались и были прочно связаны. В локте от пересечения между двумя ногами была врублена прочная перемычка. Другая, подлиннее, соединяла стойки возле земли. Здесь важно было точное расположение обеих поперечин. Прежде чем поднимать деревянную раму, для ее нижних концов вырыли ямы, чтобы они прочно удерживались на месте. Снова Энтеп приступил к работе, которую кроме него никто не мог сделать. Он протянул канаты в нужном направлении. К вершине наклоненного камня, почти на самом верху, привязали толстое бревно. От верхней поперечины распорки через него перекинули канаты. Этими веревками будут поднимать раму, но прежде, к самой верхушке рамы, подвязали канаты от камня. Уже просто оторвать от земли эту деревянную махину было достаточно тяжело. Две группы воинов тянули за веревки, что были привязаны к бревну на вершине камня. Другие поднимали раму, толкая ее вверх шестами, когда руки уже не дотягивались. Опора медленно поднялась вертикально, встав над землей. Канаты, с помощью которых ее поднимали, привязали к бревну за камнем. Все было готово к началу подъема. Сто семьдесят пять человек тянули на себя вершину деревянной рамы, а веревки, привязанные к верхней поперечине, должны были поставить камень вертикально. Чтобы не ошибиться, Энтеп приказал натянуть канаты и, только проверив буквально все, повернулся к Исону. — Мы готовы, — проговорил он. — Начинай. Приняв на себя вес камня, деревянная рама заскрипела. Люди умело налегали на веревки. Огромный камень шевельнулся, оторвался от уклона и стал вертикально. «Стоп!» — крикнул Интеп, когда камень прислонился к отвесной стенке ямы. «Держите! Не отпускайте!» Напрягаясь и обливаясь потом, воины тянули. Тем временем Интеп подошел к камню и приложил к поверхности его странный инструмент, сделанный по указаниям зодчего плотниками. Только сам Интеп знал его назначение. Половину небольшого полежка выдолбили в лохань, такую же, как для мелового раствора, только маленькую. Прикрепили к длинной ручке. В лоханке была вода, и Интеп прижимал долбленную деревяшку к камню, читая по воде таинственные знаки. Наверное, так и друиды указывают судьбу по позе заколотых пленников. Все удивились, даже пыхтящие мужи, с трудом удерживающие камень. Интеп понимал, как им трудно. Знал, что долго они не выдержат, но камень следовало установить вертикально. Поверхность воды говорила ему всё необходимое. Он велел врезать в дерево глубокую бороздку. Когда поверхность воды совпадала с ней, палка стояла вертикально. Тщательно и терпеливо Зодчий промерил положение камня. Потом велел людям отклонить столб рычагами, чтобы выровнять его. Они навалились с одной стороны, другой вернулись обратно. Интеп громко распоряжался. Эс подкреплял его слова проклятиями. Ослабевшие оставляли канаты, их сменяли свежие воины. Наконец Интеп удовлетворился. «Живо!» — велел он. «Засыпайте яму!» С громкими криками ернии принялись валить в яму грязь, куски мела, камни, обломки молотов, лишь бы только заполнить ее. Свежая насыпь сравнялась с землей, Ее утрамбовали тяжелыми бревнами, досыпали еще, снова утрамбовали. Прозвучал долгожданный приказ, и утомленные люди выпустили веревки. Колонна горделиво стояла, и тень от нее огромным указующим перстом прочертила Дан.